«Ницше, возлюби сильного, победитель всегда прав, проклятие нищим и несчастным». так Христос, следуя ветхозаветной традиции, говорит, что «блаженны нищие духом», то есть считает скромность, ощущение своей ограниченности, свойственной небогатому, простому человеку, тем состоянием, которое ведет в Царство Небесное, к блаженству, к счастью. А вот антихристианин Фридрих Ницше, напротив, полагает, что скромность бедняков – состояние, очевидно, низкое и презренное. О христианах он иронически пишет. «Они говорят мне, что их убожество есть знак божьего избранничества и отличие, что бьют как раз тех собак, которых больше всего любят. Это убожество может статься есть также некая подготовка, экзамен, выучка. Может статься и нечто большее». Нечто такое, что однажды будет возмещено и с огромными процентами выплачено золотом. Нет, счастьем. Это называют они блаженством. Ветхий Завет, а затем и Христос, рассматривает свойственную бедняку простому человеку скромность как пример для подражания, связывает это свойство с праведностью, близостью к Богу, то есть с добром в самом высоком смысле. Ницше в любимой им традиции античности подчеркивает совсем другую связь. Бедный, простой, есть прежде всего несчастный и жалкий. В широком смысле плохой и низкий, а вовсе не пример для подражания. Этому низкому несчастному можно только посочувствовать, но посочувствовать снисходительно, как бы проводя границу и внутренне облегченно вздыхая. «Ты-то совсем не такой?» Сюда постоянно примешивается и прислащивается сожаление, тактичность, терпимость, пока, наконец, почти все слова, подходящие простолюдину, не остались определениями «несчастного», «жалкого». С другой стороны, «плохой», «низкий», «несчастный» никогда не переставали звучать для греческого уха в одной тональности, в одном тембре, в коем преобладал оттенок «несчастного». Понидше, блаженны нищие духом – это явное извращение. Традиционно по-настоящему хороши и блаженны те, кто ощущает себя на высоте – гордые, властные, богатые, одним словом, аристократы. Что, собственно, призваны означать в этимологическом отношении, принятые в разных языках, обозначение «хорошего» в различных языках. Я обнаружил тут, что все они отсылают к одинаковому преобразованию понятия что знатный, благородный в сословном смысле всюду выступают основным понятием, из которого необходимым образом развивается «хороший» в смысле душевно знатного, благородного, душевно возвышенного, душевно привилегированного. Развитие, всегда протекающее параллельно с тем другим, где пошлое, плебейское, низменное в конце концов переходит в понятие «плохое». Понятие «хорошо» Ницше сужает примерно до уровня «быть здоровым и богатым лучше, чем бедным и больным». Добро, конечно же, тоже придумали высокопоставленные и возвышенно настроенные. В пику простонародью – плебеем. Ницше тут серьезно путается в показаниях. Власть имущие, жестокость которых по отношению к плебеям он обычно красочно описывает и одобряет, вдруг ни с того ни с сего начинают причинять добро простому народу без смысла и пользы, отбьющего через край аристократизма. Суждение «хорошо» берет свое начало не от тех, кому было сделано доброе. То были скорее сами добрые, то есть знатные, могущественные, высокопоставленные и возвышенно настроенные, кто воспринимал и оценивал себя и свои деяния как хорошие, как нечто первосортное, в противоположность всему низкому, неизменно настроенному, заурядному и плебейскому. Из этого начала явствует, что слово «хорошо» вовсе не заведомо необходимым образом связуется с неэгоистическими поступками. Скорее, это случается лишь при упадке аристократических суждений ценности, когда противоположность эгоистического и неэгоистического все больше и больше навязывается человеческой совести. Итак, пафос знатности и дистанции в противоположность стадному инстинкту. Все, что не аристократия, стадо и ничтожество. Всё маленькое, обычное, добродушное – это понице жалкое и неудавшееся. Дайте же мне взглянуть на что-нибудь совершенное, до конца удавшееся, счастливое, могущественное, торжествующее, в чем еще было бы чего страшиться». Нынче мы не видим ничего, что хотело бы вырасти. Мы предчувствуем, что все будет скатываться ниже и ниже, в разжиженное, более добродушное, более смышленное, более уютное, более посредственное, более безразличное, более китайское, более христианское. Человек без всякого сомнения делается все лучше. А что же понизше удавшееся счастливое, мощное и могущественное? Это жестокость и насилие, широкое и свободно текущие реки крови. Однажды я обратил внимание на затруднение Гесиода, когда он измыслил последовательность культурных эпох и силился выразить их в золоте, серебре, меди. С противоречием, на которое он натолкнулся в великолепном и в то же время столь ужасном, столь насильственном мире Гомера. Ему удалось справиться не иначе, как сделав из одной эпохи две и заставив их следовать друг за другом. Сначала век героев и полубогов Троя и Фиф, каковым мир этот и сохранился в памяти благородных поколений, имевших в нем собственных предков. Затем медный век, каковым тот же мир предстал потомкам растоптанных, ограбленных, поруганных, угнанных и проданных в рабство. Век меди, как было сказано, твердый, холодный, жестокий, бесчувственный и бессовестный, раздавливающей все и залитой кровью. Может быть, совершенно правы те, кто не перестает страшиться белокурой бестии, таящейся в глубинах всех благородных рас и держат перед нею ухо востро. Но кто бы в сто раз охотнее не предпочел страх, при условии, что здесь в то же время есть чем восхищаться? просто отсутствию страха, за которое расплачиваешься невозможностью избавиться от годливого лицезрения всего неудачливого, измельченного, чахлого, отравленного. Неудачливое, чахлое, отравленное этими эпитетами Ницше обозначает мирное, спокойное, домашнее. Ницше явно предпочел бы стократный страх, то есть сладострастно смотреть, как его вот-вот сожрут. Он готов на любые жертвоприношения и даже самопожертвования своим богам господства. Покой, мир, утешение – для него это убогое счастье, которое он берет в кавычки. Счастье всех бессильных угнетенных людей, у которых оно выступает в сущности как наркоз, усыпление, покой, согласие, шаббат, передышка души и потягивание конечностей, короче, пассивно. Если для Евангелия сильные, жирущие слабых, то есть несправедливые судьи и жестокие правители – это жалкое зрелище, то для Ницше – прекрасное. Это не низкие твари, придающие доверие простых людей, а высоко орлы, которым по своей природе положено пожирать ягняток, недовольство коих презренно и низко. Что ягнята недолюбливают крупных хищных птиц, это не кажется странным, но отсюда вовсе не следует, будто надо ставить в упрек крупным хищным птицам, что они хватают маленьких ягнят. И если ягнята, говорят между собой, эти хищные птицы злы, и тот, кто меньше всего является хищной птицей, кто скорее их противоположность – ягненок, не должен ли он быть добрым? на такое воздвижение идеала нечего и возразить, разве что сами хищные птицы взглянут на это с легкой насмешкой и, быть может, скажут себе, «Мы вовсе не злы на них, этих добрых ягнят, мы их даже любим, что может быть вкуснее нежного ягненка?» Для Христа помощь слабым, бедным, больным – высокая добродетель, приближающая к Богу. Христос идет к больным, нечистым в религиозном понимании чтобы лечить, спасать, утешать и заодно доказывать, они вовсе не больны, поскольку грешники, и Бог их наказал. Не согрешил ни он, ни родители его. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 3. Но понише попытки лечить и спасать – лишь бессмысленная изнеженность. Слабые и неудачники должны погибнуть. Первое положение нашей любви к человеку. И им должны еще помочь в этом, что вреднее всякого порока – деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабым христианства. В представлении Ницше праведники, то есть сильные телом и душой, не должны ощущать себя чем-то обязанными увечным существам, напрасно тратить свою жизненную силу и загрязняться омрачать свое счастье даже сочувствием, не говоря уже о помощи увечным и источенным червями существам. Все это – физиологически увечные и источенные червями существа, когда же, собственно, удалось бы им отпраздновать свой последний, пышный, утонченнейший трюмф вместе Несомненно, тогда, когда они уловчились бы свалить на сове счастливым собственную свою безысходность, всю безысходность вообще. Так что эти последние стали бы однажды стыдиться своего счастья и, пожалуй, так переговариваться между собой. Это простой срам быть счастливыми. Кругом так много безысходности. Но нельзя и придумать большего и более губительного недоразумения, чем если счастливые, удавшиеся, сильные телом и душой усомнятся в своем праве на счастье. К черту этот извращенный мир. Власть связана с насилием, собственность, с эксплуатацией, привилегией, с бесчеловечностью. Для Христа это причина отказаться от власти, богатства, привилегий, для Ницше благословить насилие, эксплуатацию, бесчеловечность. Именно евреи рискнули с ужасающей последовательностью вывернуть наизнанку аристократическое уравнение ценности – хороший, равно знатный, равно могущественный, равно прекрасный, равно счастливый, равно боговозлюбленный. И вцепились в это зубами бездонной ненависти, ненависти бессилия. Именно, только одни отверженные являются хорошими, только бедные, бессильные, незнатные являются хорошими, только страждущие, терпящие лишения, больные, уродливые, суть единственно богочестивые, единственно набожные, им только и принадлежит блаженство. Вы же знатные и могущественные, вы навеки вечные, злые, жестокие, похотливые, ненасытные, безбожные, и вы до скончания времен будете злосчастными, проклятыми и осужденными. Так-то отверженные лишенцы не смеют омрачать счастье знатных и могущественных. Их претензии на моральную правоту и особое отношение Бога Это извращение. Счастливые и могущественные даже задумываться не должны о печальной судьбе этих червяков, чтобы ни в коем случае не омрачать своего счастья мыслями о голодающих африканских детях. Лев Шестов так резюмирует этот низшианский вопрос. Виноваты ли счастливые, удачные, сильные духом и телом в том, что на свете так много несчастья? и должны ли они принять на себя ответственность за существующее в мире горе. Для иллюстрации мысли Ницше Шестов приводит пушкинский образ из «Капитанской дочки», где противопоставлены даже не орлы и ягнята, а орлы и воронье. И мораль – истинный орел должен питаться живой кровью. Однажды орел спрашивал у ворона – «Скажи, ворон, птица, от чего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-навсего только тридцать три года». «Оттого батюшка», — отвечал ему ворон, — «что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвичиной». Орел подумал, давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь, спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать» орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону, нет, брат ворон, чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напитаться живой кровью, а там, что бог даст. Бог, склоняющийся в порыве любви к малому, обыденному, провинциальному, к тому, о чем не прокукарекает ни один петух, вот тема, Объединяющие Евангелие, притчи, проповеди и эпизоды из жизни Христа. Но для Ницше отвратительно и невыносима сама мысль, что Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное И незнатное мира, и уничиженное, и ничего незначищее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. 1 Коринфянам, глава 1, стихи 27-28. Христос, следуя традиции Ветхого Завета, признает состояние, свойственное бедным, обездоленным, как наиболее приближающее человека к Богу. А значит, даже богатый и сильный должен тренироваться чувствовать себя нищим, почаще напоминать себе о своей ограниченности. У Ницше богатый и сильный не должен не только подражать в скромности простолюдинам, но и испытывать по отношению к ним даже крупицы жалости или сочувствия. Ницше вдохновенно пишет, что война всех против всех, жестокость, насилие и угнетение – это нормальное, естественное, а главное здоровое состояние человечества. Гуманизация, помощь слабым и осуждение жестокости – Это признаки деградации общества, черной депрессии и меланхолии и ослабления жизненных соков. Христианство для него – это разврат, регрессия, соблазн и безумие, поскольку мечта христианства о том, что лев возляжет рядом с ягненком, обманчивая и вредная. Христианство выступает против истинной традиции, сильный жрет слабых. Христианство взяло сторону всех слабых, униженных, неудачников, оно создало идеал из противоречия инстинктов поддержания сильной жизни. Как видно из приведенных цитат, Ницше считает несправедливым, что сильных и жестоких властителей называют плохими, злыми. «Для него все сильное, побеждающее, жизненное – это заведомо хорошее». А что сильные жрут слабых, так это они уничтожают все нежизнеспособное и слабое, как волки-санитары леса. В противоположность евангельским заповедям блаженства, Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 3 по 12, Дницше предлагает свои, которые можно было бы сформулировать так. «Иисус». Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное. Нищие, блаженны гордые, ибо их есть царство земное. Иисус: Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Нищие, несчастны плачущие, так им и надо. Иисус: Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Нищие, блаженны злобные, ибо они наследуют землю. Иисус, блаженны алчущие и жаждущие правды, в некоторых переводах праведности, ибо они насытятся. Ницше, блаженны подонки, у них пища посытнее. Иисус, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Ницше, блаженны жестоко мстящие, их в следующий раз не тронут. Иисус, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Ницше, блажен, кто смело следует даже самым грязным велениям сердца. Это и есть настоящая жизнь. Иисус, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Ницше, блаженны воинственные, ибо они будут наречены богами.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 Ницше отказывается быть нищим духом, даже сам, будучи больным, бессильным, несчастным, бедным, нищим в библейском понимании, потому что свое обреченное состояние он не считает путем к Богу. Духом он хочет быть богат, признавая за заслугу только душевное состояние сильных, победителей. Будучи слабым и несчастным, надо воображать себя мощным и великим, Вот главное духовное упражнение Ницше. «Сначала дела, а вера придет потом», утверждал Ницше и сам следовал своей формуле. «Делал», в его случае «творил», «писал», «как безумный», пока не стал банальным клиническим сумасшедшим. Такое же отвержение собственной боли через осуждение обобщенных внешних ублюдков и слабаков, которые Ницше отчасти признавал как «сознательное упражнение», Целая немецкая нация бессознательно повторила в нацизме. Немцы с энтузиазмом искали виноватых после поражения в Первой мировой войне и пытались избавиться от чувства собственного бессилия через зачистку нации от так называемых деградантов. Евреев, цыган, славян. Еврейский заговор, который Ницше воспринимал как идеологическую борьбу жрецов против воинов, вряд ли укрепился в массовом сознании сильнее, чем формула «если в кране нет воды, значит выпили жиды». Смешанное с уважением проклятие евреев, отравивших арийскую расу христианством, лишь вылилось в банальный антисемитизм. «Когда верх возьмешь, тогда и хорошо». Жизнь, брат Фома, очень просто поставлена. Или всех грызи, или лежи в грязи. Так учат героя Горького его крестный успешный делец – Фома Гордеев. Кальвинисты верили, что коммерческий успех – признак Божьего благословения и праведности. Ницше убежден, что вершителем успеха является сатана. «Так слава же сатане!» Будь то политический успех, военный или коммерческий, у Горького в Фоме Гордеев торговля все равно, что война, азартное дело. Против него бессильны возражения типа «Гордеевского не очень хорошо это». Ницше считает, и эту идею разовьют впоследствии многие социологи, что в основе власти, богатства и господства лежит преступление – убийство, грабеж, обман, эксплуатация – Индивидуальные или в масштабах целых государств. Одним словом, власть благословлена Антихристом, так восхищавшим Ницше, Богом насилия и жестокости, жизненной силой. Что делать, если в основе и существе успеха и возвышения лежит преступление? Совершить преступление – ведь это необходимость. Если господство подразумевает преступление – то откажитесь от успеха, отвернитесь от господства. Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Так говорит Евангелие от Марка, глава 9, стих 35. «Если господство подразумевает преступление, то идите на преступление, насилие и грабеж с чистой совестью», считает Ницше. Выражаясь по-христиански, владыкой мира и вершителем успеха и прогресса является дьявол. Он есть истинная сила всех исторических сил, и так будет в сущности всегда».